Глава 8. Знакомые лица 1969 Фрэнк Карлисси и Фрэнк Руссо снова пришли ко мне на помощь. Я вернулся на свою старую работу в автомастерской ту, на которой успел продержаться всего 29 дней, когда впервые вышел из тюрьмы в 1965 году. Фрэнк пристально следил, чтобы я ежедневно посещал собрание Аа вместе с ним. пока меня не было, Фрэнк при поддержке судьи, его чести Чарльза Хьюза, организовал реабилитационную программу для парней, которых обвиняли в обороте наркоты в качестве альтернативы юношеской колонии. Судья Хьюз был неглупым человеком. Он знал, что 75% дел, проходящих через его суд, связаны с наркотиками и не верил, что все можно решить терапией железных решеток. Восстановление на свободе, ВНС, проводили собрания каждый день. И Фрэнк подумал, что я могу стать хорошим примером для двадцатилеток, Хотя мне самому было всего 25, годы тюрьмы превратили меня в авторитет в их глазах. ВНС проводила собрания в Реседе, в здании над цветочным магазином. Когда я вошел в зал, Весь в татуировках. Пацаны заинтригованно уставились на меня. Мы разговорились, и когда я стал рассказывать о тюрьме, то сразу понял, что те из них, кому грозил суд, мечтали узнать о жизни за решеткой все, а особенно, как ее избежать. Я объяснил по-простому. Делайте все, что скажет судья. Любой человек, говорящий подросткам, что делать, будь то учитель, родители, коп, судья, вызывает у них чувство отвращения. Но мои советы они слушали во все уши, потому что я был стреляным воробьем, тем, кто знал тюремную систему изнутри. После встречи они столпились вокруг меня, как стадо вокруг пастуха. Когда мы ушли, Фрэнк сказал, «Слушай, Денни, эти дети в восторге от твоих татушек. Только не зазнавайся, это не делает тебя мессией». Он был прав. Я действительно мог им помочь. Мы с ними были похожи. Мы все любили кататься по Ваннейсу и Вентуре, выпивать, драться и ширяться героином. Но если они упустят шанс на исправление, их жизни покатятся под откос. Я дал им представление о жизни в тюрьме и рассказал обо всем без утайки. Я никогда ничего не приукрашивал и не обманывал их, просто говорил правду. Хотя картинка вырисовывалась не самая приятная. «В тюрьме», — говорил я им, — «вы станете либо девкой, либо убийцей». Но не все так просто. Парни из Гетта, такие как я, легко превращаются в убийц. Но вы выросли в реседе и явно не захотите становиться ни тем, ни другим. Сможете смириться с тем, что в тюрьме выбора у вас не будет». Я повторил им слова которые жили во мне с того момента, как я ввалился на собрание «Нам не все равно» в 1959 году. Если вы продолжите в том же духе, вас ждет либо тюрьма, либо психушка, либо могила. Психушка, кстати, была особенно актуальным заведением в 1969 году. Молодежь в то время активно долбила кислоту, которая выжигала им мозги. Наркотики сильно изменились со времен моей молодости. Мой тюремный опыт значил многое для тех пацанов. Они воспринимали мои слова всерьез. Я начал понимать, что даже ужасный опыт может оказаться полезным. Надо только поделиться им с другими. Показать своим примером, что он не помешает исправиться, если ты действительно этого хочешь. В Джон не как-то сказал мне, «Денни, почему бы тебе не передохнуть и не вылезти из этого хомячьего колеса, куда ты сам себя загнал?» Тогда я не понял, что он имеет в виду, но чертовски надеялся, что сам смогу донести эту мысль до пацанов. «У нас с Фрэнком было много дел. Мы работали, посещали собрания АА, собирали еду для продовольственного банка, развозили носки и термобелье для бездомных». Впервые мне было приятно отдавать, а не забирать. Однажды к Карлиссе завалился дядя Гилберт. Он с неделю, как вышел из Фолсома, и я знал, что он рано или поздно зайдет повидаться. К дому он подъехал на черном Линкольне, на голове черная шляпа Федора, на нем самом длинное черное пальто, шелковая рубашка и черные штаны Болеро. Его ботинки стоили не меньше четырех сотен. Гилберт всегда одевался с шиком, как кинозвезда. Я вышел ему навстречу с заднего двора в заляпанном грязью комбинезоне, похожей на замученного вьетконговца. Гилберт с жалостью окинул меня взглядом. «Денни, ты чего творишь?» «Работаю». «Здесь?» «Жалкие гроши!» «Давай работать вместе, как в старые добрые времена». Он выложил на стойку 50 граммов героина и тысячу баксов наличными. Старые добрые времена. Гилберт был моим кумиром с самого детства, моим примером. И я во всем ему подражал. Мы сошлись после одного случая, когда я наткнулся на него в доме бабушки и дедушки. Он сидел на диване с большой стеклянной миской на коленях и поманил меня к себе. Я смотрел... как он перебирает какие-то листочки и стебельки. Тогда я понятия не имел, что это марихуана. Я просто был рад, что Гилберт обратил на меня внимание. Ему было всего тринадцать, но он уже тогда выглядел как звезда кино. Высокий, красивый, с невероятной улыбкой. Он жил, спал и ел с мужчинами. Для меня он был настоящим мачо. «Мне нужна твоя помощь. Пойдем». «Гилберт проверил, как там мой дед. Тот спал. Мы забрались в его шеве 38 -го года выпуска, и Гилберт протянул мне сумку. Считай песни по радио». В 1951 году все песни в радиоэфире длились одинаково, чуть меньше трех минут. Хитовыми были песни типа «Езебель», «Фрэнки Лейн и «Слишком юная» «Ната Кинга Коула». Я был на седьмом небе от счастья. Я был рядом со своим героем. Поист палм мы поехали к Сан-Фернандо-Роуд. Через каждые пару-тройку песен Гилберт останавливался, просил меня передать ему сумку, в которой, как мне казалось, лежали сигареты, и велел ждать. Мы съездили в три разных места, а потом направились домой. Когда мы въехали на подъездную дорожку, Гилберт спросил, «Сколько насчитал?» «Чего насчитал?» «Песен, тупица!» — рассмеялся он. «Тринадцать!» Он улыбнулся и потрепал меня по голове. Дед все еще спал, когда мы вернулись в дом. Гилберт наклонился и положил руки мне на плечи. «Хорошо сработал!» Я был горд, как никогда. Это было настоящее приключение, да еще и с самим Гилбертом. Мне было семь и я только что провернул свою первую сделку с наркотой. Где-то год спустя моя семья переехала в Пенроуз, когда штат забрал дом моей бабушки по праву принудительного отчуждения собственности, чтобы построить там Гарден Фривей. Я носился по дому в ковбойской шляпе и стрелял из игрушечного пистолета. «Бам, бам, бам! Прекрати, свиненок!» Бабушка велела мне пойти на задний двор к Гилберту и его друзьям. Они там читают Библию. Книга у них действительно была, но никто и не думал ее читать. У них была красивая Библия бабушки, в красном переплете с золоченым тиснением. Каждая мексиканская семья знает, о какой Библии я говорю. Это была важнейшая вещь в каждом мексиканском доме. Покупали ее за 22 доллара в рассрочку на 5 лет. Я был в шоке, что бабушка позволила вынести книгу из дома. Но в тот момент Гилберт влипал в такое количество неприятностей, что она наверняка только радовалась, что он решил обратиться к благому слову. Гилберт, Чарли Диас, Бобби Артега и еще один чувак открыли Библию на странице, где был изображен распятый Иисус. На столе рядом лежала большая кипа чего-то похожего на чай. Я подумал, что это Ерба Буэна, чай, который обычно заваривала нам бабушка. «И «Ерба Буэна», — сказал я, ткнув пальцем в листья. «Точно», — отозвался Чарли. «Отличная травка». Оказалось, что Гилберт и его друзья прикрывались изучением Библии, чтобы спокойно отделить листья марихуаны от стеблей. В то время не было нормальной табачной бумаги, по крайней мере мы о ней не знали. Гилберт использовал пергамент, в который мясники заворачивали мясо. Самокрутки приходилось облизывать чуть ли не целиком, чтобы сигарета держалась. – Давай-ка и Дэнни накурим. Всем эта идея понравилась, и Гилберт прикурил мне один влажный косяк. У меня не получилось затянуться, так что Гилберт сделал тягу сам. Выдул дым в бумажный пакет и дал мне вдохнуть через отверстие. Это сработало. Очень и очень хорошо. Я пыхал, а остальные парни свистели и подбадривали меня. В дом я вернулся, словно на крыльях. Я прыгал по мебели, кружился по всему дому. Бабушка снова разозлилась на меня из-за дурачеств. Я ржал, как полоумный, и она пинками выгнала меня из комнаты. Моя бедная бабуля понятия не имела, что это был мой первый, но далеко не последний кайф. Семь лет спустя мы с Гилбертом организовали бизнес. Гилберту было двадцать, он только что вернулся из армии, отслужив два года в десанте. Он не стал тратить время зря и сразу занялся делом на улицах. По субботам мы начинали рано. Я приходил к его дому, Бабушка кормила нас яичницей и колбасками чоризо. Потом мы отправлялись на Темпл-стрит к дилеру Чьюи, забирали у него героин и продавали его в парке Сан-Велли. Рожей Чьюи, как и Ричарда Берри, можно было бы иллюстрировать слово «наркоман» в словаре. При этом у него была жена, дети и чистый уютный дом. Основная часть работы – наполнять воздушные шары. Берешь воронку, надеваешь на носик воздушный шарик и засыпаешь бело-бежевый порошок. Мы делали по 30, 40 или даже 60 шариков и отправлялись в парк. В одной части парка Гилберт заключал сделку, а я ждал на другой. Как только Гилберт получал деньги, он показывал мне на пальцах, сколько шариков нужно отдать клиенту. К тому времени, когда они ко мне подходили. я уже держал нужное количество порций во рту. Мать относилась ко мне с холодком. Для отца я был разочарованием. Идеальных родителей я видел только по телевизору в сериалах «Приключения Оззи и Горреет» и «Трое сыновей». За просмотром я нюхал клей, чтобы справиться с пустотой внутри. И ждал, пока мой дядя, крутейший чувак во всем мире, не вспомнит о моем существовании. «Можно мне с тобой?» Конечно. Ну и что, что он собирался загнать граммов 15 героина? Куда бы он ни шел, я следовал за ним. Я был верен ему и готов на все ради его одобрения. Если бы он играл в футбол, я бы тоже стал спортсменом. Просто так сложилось, что он был гангстером и дилером. Гилберт стал моим проводником не только в мир наркотиков, но и в другие миры. Как-то утром он разбудил меня рано утром. Мне было восемь. «Пойдем на рыбалку», — предложил он. Мы вышли на задний двор, накопали червей и сложили их в банку с продырявленной крышкой. По бульвару Глен-Оукс мы дошли до Дамбы Хансен. Идти пришлось пять миль. Но с Гилбертом этот путь не казался длинным. Бульвар Глен-Оукс находился в безлюдной северной части Покаимы. Вокруг были только поля и грязь. Гилберт решил научить меня крутой походке. «Мужики ходят вот так», — сказал он и продемонстрировал, как именно. «Я был прилежным студентом. Мы пересекли поле, заросшее высокой травой». Гилберт положил на землю удочки и сказал, «Мне нужно отлить». Я подумал, что тоже хочу, стянул штаны и присел. Гилберт с удивлением уставился на меня. «Ты что делаешь? Посрать решил?» «Нет, пописать». Я вырос в окружении тетушек и кузин, и все они справляли нужду сидя. Я не знал, как сыт мой отец, потому что он постоянно работал, часто бесился на меня, и я никогда не заставал его в туалете. Для меня писать сидя было нормально, но Гилберту так не казалось. Он с силой толкнул меня прямо в грязь. «Парни ссуд стоя, дурачина!» Я с криком вскочил на ноги. «Да я прикалывался!» До сих пор помню, как мерзко липли к ногам мои мокрые штаны, когда я пытался натянуть их обратно. Мне было так стыдно. Мой дядя, мой герой смотрел на меня с отвращением, как будто я был одним из тех сопляков, над которыми смеялись в моей семье. В той куче грязи я в одно мгновение превратился из Ширли Темпл в Джона Уэйна. На дамбе Гилберт прикурил косяк и предложил мне тяжку. «Вот это же туха, а, Дэнни?» Небо над нашими головами казалось бесконечным. «Ага. Весь свой улов мы принесли бабушке, и она пожарила нам рыбы на ужин. Мой дядя показал мне, как писают мужчины. Он таскал меня на рыбалку». Тренировал на ринге, научил всему, что нужно знать о наркоте, пушках, тюрьме и о том, как быть мужиком. Я постоянно нуждался в его внимании, хотел проводить с ним все свое время, хотел стать им. Но тогда у Карлисси я понимал, что должен сделать. Впервые в жизни я сказал ему нет, не могу Гилберт. Просто подумай. Он ушел, оставив настойки, деньги и наркоту. Фрэнк нашел меня на заднем дворе, сидящим в раздолбанном грузовике. Дэнни, ты же понимаешь, Гилберт делает то, что должен и что хочет. Это больше не для тебя». Он оставил мне штукарь баксов и пятьдесят граммов. «Ты взял?» «Деньги, да. Наркоту не трогал». Я показал Фрэнку котлету наличных. «Хорошо. От денег отказываться тупо». Рассмеялся Фрэнк. На одном из собраний ВНС мое внимание привлекла девушка по имени Дебби. Она носила синюю мини-юбку и белые сапоги на высоких каблуках. У нее были длинные красивые волосы. Она была маленькой прелестницей, и ей едва исполнилось 18. Дебби боролась с зависимостью от колес. Ей понравилась и история моего выздоровления, и я сам. Сначала на собрание меня возил Фрэнк, но потом детвора начала делать это по очереди. Для них это было почетным делом. После очередного собрания я завел речь о покупке собственной машины. И тут Дебби сказала «Родители покупают мне новую тачку, могу продать тебе старую». У нее была красивая импала 59 девятого года. Водительских прав у меня тогда не было. но она все равно дала мне порулить. После собраний мы с ней и другими ребятами стали выбираться в Дюпар попить кофе или поужинать. Ей было спокойно со мной, хотя до этого я успел ее напугать. Я как-то ждал своей очереди на вход в бургерную, а она решила составить мне компанию и пролезла между двумя парнями. Один из них решил потереться об нее, и я одернул его. «Эй, мудила, ты что делаешь?» Че, че затараторил он нахер иди отрезал я сам знаешь что он подошел к своей машине и засунул руку через окно словно доставал что то я приблизился и сказал знаешь землячок лучше бы у тебя там была пушка потому что у меня она точно есть че чувак ты че чувак опять заело у него ты облажался «Сам знаешь», — сказал я. После этого он наконец-то извинился. Потом Дебби спросила меня. «У тебя правда есть пистолет?» «В тот раз не было», — сказал я. «Это я называю белой ложью. Хотя свои пушки я захоронил на заднем дворе дома своих родителей, это не значило, что я не знаю, где достать еще». Она впечатлилась и с тех пор называла меня «крепким орешком». С родителями Дебби я познакомился на семейном вечере, который устроили в ВНС. «Я никогда не слышала от мамы, что она меня любит», — поделилась одна девочка во время своего выступления. Ее мать в это время сидела прямо рядом с ней. «Но ты же знаешь, что люблю. Разве этого недостаточно?» — удивилась она. «Тогда почему ты этого не говоришь?» «Ну, ты ведь и так это уже знаешь». Я хотел придушить эту дамочку. Во мне закипела вся обида и злость, которая копилась внутри с самого детства. Я чувствовал себя плаксивым уродом, но эмоции были слишком сильными. Мои собственные предки ни разу не сказали мне, что любят меня. Такое ощущение, что родители во всем мире не способны открыть рот и озвучить детям свои чувства. Но старики Дебби оказались крутыми. Ее отец был важной шишкой в «Ханна Барбера Продакшс, где делали мультики «Джонни Квест», «Скуби-Ду» и «Мишки-йоги». Дебби работала там же иллюстратором. Родители любили ее и, в отличие от семьи Лоры, смогли полюбить и меня. Думаю, они слишком сильно боялись того, что может случиться с их дочерью, если она снова начнет употреблять. Со мной она оставалась чистой. так что и они чувствовали себя спокойнее. Мы с Дебби встречались всего несколько месяцев, когда ее мама спросила, «Когда вы собираетесь пожениться?» Нам эта идея понравилась, так что мы быстро решились на брак. Люди часто не понимают, почему я так просто отношусь к женитьбе. Дело в том, что брак не казался мне пожизненным обязательством или таинством. Я видел в нем возможность устроить крутую вечеринку, порадовать свою женщину и просто приятно провести время. Дебби была ангелом, любящая, счастливая, красивая, жизнерадостная. Каждый день, приходя домой с работы, она устраивала целое шоу, вручая мне картинку, которую нарисовала специально для меня. Это были милые, забавные карикатуры на нас двоих. Ее родители купили ей новую машину, как и обещали. Родстер. А я унаследовал ее импалу. Отец моего друга Чабби, Кино, привел в порядок двигатель, а мы с Фрэнком поработали над кузовом. Выправили вмятины, добавили бондо и как следует отшлифовали тачку перед покраской. Я хотел, чтобы она стала настоящей конфеткой. Однажды я ехал по Лорель-каньону мимо парка Фернан-Хеллес, там тусуется много наркоманов. и увидел голосующего на обочине парня. Я понятия не имел, кто он такой. Просто захотел похвастаться машиной. Я тормознул, и когда парень подошел к пассажирской двери, я буквально услышал, как у него сбилось дыхание. Уже позже я понял, что с таким звуком его тело покидала надежда. Парнишка оказался Деннисом, моим старым собратом по преступлениям. Тем самым, кто меня сдал. Дени, я стиснул руки на руле. «Садись, Деннис!» Он сел в машину, и я учуял его запах. От него воняло смертью. С минуту мы сидели молча. «Убьешь меня?» – смиренно спросил он, словно спрашивал, не угощу ли я его сэндвичем с ветчиной. Когда меня упекли за решетку, все знали, как это произошло и что Деннис меня сдал. В нашем мире крыс и стукачей убивали без суда и следствия. В тюрьме меня часто спрашивали «Хочешь, грохнем Дениса?". Я всегда отвечал, что сделаю это сам. У меня был друг по имени Чарли Фасанелья, который как-то оказался в больнице в Норко, где пациентов избавляли от зависимостей. Денис лечился там в то же время. Однажды он созвал собрание, чтобы чем-то поделиться. Это обычное дело в рехабах и психиатрических больницах. Все сели в кружок, и Деннис начал. «Мне сегодня нехорошо. Тут влез мой друг Чарли. А знаешь, кому сейчас еще хреновее? Денни Трехо». Потом он так сильно отмутузил Денниса, что сломал ему скулу. За это нападение Чарли осудили, и он сам рассказал мне об этом в Солидаде. «Теперь я сидел рядом с тем, чья слабость загнала меня в Санквентин, Фолсом, Солидат? Этот человек украл у меня 10 лет жизни, кинул меня в ад, заставил меня убивать ради выживания. Если бы Денис застал меня обдолбанным, пьяным, без машины и невесты, я бы убил его. Мне пришлось бы его убить, просто чтобы сохранить лицо. Но даже чистый и трезвый, я все равно ненавидел его. хотя и лучше понимал его мотивы. Я помнил семейные фотографии на стенах дома его родителей. Помнил его в шапочке выпускника, свежего и румяного, ребенка, перед которым тогда открывался огромный мир возможностей. Того пацана давно уже не было. Мне стало его жаль. К тому же я знал, что если убью его, мне придется бросить свою импалу, а я не хотел отдавать эту красотку никому. «Нет, Деннис, не убью». «А это и не важно. Я все равно подыхаю». Он задрал рукав. Его правая рука была самой мерзкой вещью, которую я когда-либо видел. Это был уже не абсцесс, а гниющий кусок мяса черно-зеленого цвета. Я чуть не блеванул. «Господи, Денис. Он рассказал... Что федералы использовали его, чтобы устраивать облавы. С того момента, как он сдал меня, они взяли его на крючок. За организацию сделок для облав они отдавали ему половину наркоты. Когда он слишком увлекался, его отправляли в Норка на реабилитацию, а потом все начиналось заново. Я проехал с ним несколько кварталов и высадил на пересечении Вайнленда и Ланкиширм. Мне правда жаль Денни. Несколько недель спустя тело Дениса обнаружили в парке Вальхалла рядом с кладбищем. Я слышал, что он передознулся, а на теле обнаружили еще несколько колотых ран. По слухам, это был горячий выстрел. Намеренно смертельная доза героина. Сначала копы думали, что в этом замешан я. Это было не так. Деннис подставил не меньше половины населения долины Сан-Фернандо. Он был наркоманом. И его смерть была лишь вопросом времени. Пятнадцать лет спустя на одном из собраний ко мне подошла женщина. Она сказала, что хочет привести свою дочь в программу помощи детям, в которой я работал. Отцом девочки оказался Деннис. «Ты убьешь ее, Денни?» – спросила она. Я был в шоке. «Неужели она принимала меня за монстра?» Неужели все эти годы я оставался таким темным и ужасным человеком, что она считала меня способным на такое? Ты о чем вообще? Конечно нет. Приводи, я возьму ее в программу прямо сегодня. Она упала мне на руки с рыданиями. Мы с Дебби поженились в модном отеле в Бербенке. Ее родители за все заплатили. Моя семья тоже пришла. Думаю, они были на седьмом небе от счастья за меня, но, как эта женщина на собрании, не могли об этом сказать. Ночка выдалась веселой, но я даже словами выразить не могу, как пофиг мне было на таинство брака. Я считал это всего лишь формальностью, бумажкой, зато Дебби была счастлива. Ужасно в этом признаваться, но для меня брак означал только гарантированный и постоянный секс. В медовый месяц мы отправились в Палм-Спрингс. Родители Дебби помогли нам купить наш первый дом в Арлите на Осборн-стрит. Мы отремонтировали его и превратили в уютное гнездышко. Но от некоторых привычек оказалось сложно избавиться. В окружении, где я вырос, неверность была обычным делом. Есть такая поговорка: одна в доме, одна на улице. Мексиканская культура научила меня тому. что каждая женщина – это Дева Мария. Женщины способны рожать детей, а значит, творят чудеса. Но это единственное, на что они годны. Я не горжусь этим, но за неимением лучшего примера я перенял этот образ мышления. У всех мужчин, которых я знал с детства, была жена дома и любовница за его пределами, и я не стал исключением. Женщины были повсюду, На встречах, на работе, в магазинах. Многих из них кольцо на моем безымянном пальце не останавливало, а притягивало как магнит. У меня были возможности изменять направо и налево, и я пользовался каждой из них. Дебби мирилась с моей неверностью и закрывала на нее глаза. Она смеялась над женщинами, которые звонили нам домой. Но ей не хватало смелости приструнить меня. Я не думал о том, как она себя при этом чувствует. Мои мысли занимали деньги и работа.